Глава двадцать седьмая. Круг подозреваемых. Дамир. Дашу я выпустил из машины, только когда на улице собралась целая толпа. Из Питера в срочном порядке явился мой ночбез. Возле него с устным отчетом суетился Витя. Между собравшимися работниками усадьбы, как павлин, расхаживал местный участковый. А в кухне уже вовсю работала команда криминалистов. Их Бадоеву. удалось вызвать прямо из северной столицы. Собственную душу он заложил за такую оперативность или пообещал нашей бравой полиции материальную помощь. Мне было до сиреневой звезды. В средствах я его не ограничивал никогда. К сожалению, реальная работа следственной группы сильно отличалась от того, что показывают в кино. Даша наконец перестала дрожать, а мои кулаки стали зудеть ещё сильнее, требуя встретиться с чьей-нибудь челюстью. Мне было жизненно необходимо спустить пар, но вялый опрос убивал все надежды на спасительный мордобой. Судя по рассказам, сезонные разнорабочие даже не представляли, что в доме есть винный погреб. Большинство из них в усадьбе были лишь один раз, в день похорон, и максимум, что видели, гостинную и веранду. Кухарка со слезами на глазах клялась, что покупала мне кофе и грёбаные пакеты для льда. Правда показала она, почему-то обычная. Но даже участковый не понял разницу, поэтому уточнять Бодоев не стал. Почтальонша, которую для опроса специально вызвали из отделения, проклинала себя, что не задержалась. Разводила руками на вопрос: "Видела ли кого-нибудь по дороге обратно?" И обещала рассказать, если услышит какие-то сплетни. Народец здесь тёмный. Не каждый захочет жить так далеко от города в изоляции. Но я буду присматриваться, шёпотом добавила она Бадоеву. Если о ком-то нужно выяснить информацию, звоните в любое время, расскажу, что знаю. Плотник, опрос которого занял целый час, ругался больше всех. Вначале на бывшего хозяина: тот экономил деньги и вместо того, чтобы сменить замок от проклятого погреба, вечно просил его чинить. Потом злился на себя. Что ещё в прошлый раз, когда мы с Дашей оказались заперты, пожалел дверь и не выпилил этот замок к хренам собачьим. Но и в конце, когда ночь бе стала уточнять алиби, плотник в той же самой манере продолжал костерить садовника, пастуха, ещё какого-то хрена моржового, из-за которого ему пришлось заниматься чужой работой. Водоев слушал всех с одинаковым интересом, что-то помечал себе в блокнот. и очень редко задавал уточняющие вопросы. Участковый, который явно чувствовал свою власть, вел себя противоположным образом. Он важно раздувал щеки, спрашивал какую-то ерунду и активно всем сочувствовал. Урыть его хотелось адски, просто вырубить, чтобы не лез со своими глупостями и советами к криминалистам. Если бы не Даша, я бы точно сорвался, не кулаками, так в устной форме. Но на меня постоянно опасливо косился Бадоев. Знал, зараза, мой характер. Чуял ментовским нюхом, что гроза может грянуть в любой момент. Как-то подозрительно близко пасся Витя. А Даша не отпускала руку ни на секунду. Никакой опасности для нее здесь не было. Витя с Бадоевым могли быстро положить всех лицом вниз. А все равно висела на мне. Тонкими пальчиками свободной руки по запястью водила. Словно узоры чертила, роны древние, и не отделаться от неё, не взорваться я не мог. Так все и дожили до обеда. И с травм, мозоли на языках, и обгоревшая, вероятно, от нимба, лысина у участкового. Подозреваемый есть. Когда все разошлись, я позвал к себе Бодоева. Пока что в подозреваемых они все. Ни одного надёжного алиби. На чбес зло сплюнул в траву. Каждый что-то скрывает, не договаривают и чего-то боятся. Но хотя бы на чью работу больше похоже, мужчина или женщина? По статистике газом одинаково травят и те, и другие. Мужики эффективнее. Бабы чаще на эмоциях что-то забывают. Форточку там или вообще открытое окно. Наш четко знал. что газ спустится вниз в подвал и форточка в кухне не спасёт. Да, красиво сработано, и замок пружинный. Изнутри никакой шпилькой не провернёшь. Снаружи тоже. Я оглянулся на уходящего плотника. Тот, обнимая за талию жену, всё ещё ругался, с виду искренне. Я бы сам ругался так же, а ещё полез бы выяснять, что же всё-таки случилось с замком. который недавно чинил. Проверь их всех. Снова повернулся к Ночбезу. Пробей по всем базам. Мне нужно точно знать, кто здесь работает. Судимости, кредиты, иммиграционный учет, все. Обижаешь, босс. Уже проверено. Еще по дороге сюда распорядился. Бадоев нахмурился. Заодно проверяем подруг Дарьи Юрьевны с семьями. и её бывшего мужа. Думаешь, он может быть причастен? В сторону Даши я даже коситься не стал. К её бывшему у меня уже скопился приличный счёт. До похорон остался один незначительный повод. Статистика безсердечная, Соко. А у большинства преступлений семейные бытовые корни. Бодоев дал знак криминалистам, чтобы собирались. Правда, здесь я, пожалуй, соглашусь с вашей тёткой из почты. Тёмные людишки, каждый со своим царём в голове и целым царством. И одна упрямая баба планировала в этом серпентарии жить. Сказал я уже сам себе. Если вы о дарье Юривне, то нельзя ей здесь оставаться. Лучше нанять управляющего, а самой до конца расследования сидеть со вас в Питере. За ум и сообразительность так и хотелось выписать Бадоеву медаль. На больную мозоль, двумя ногами, с разбега. Это ж надо было попасть так метко. Хоть отправляй этого умника к Даши с его светлыми мыслями. Но зная мою подберезкину, примерно представляя, какими словами она пошлет его подальше, рисковать психикой своего подчиненного я не стал. Вместо этого попрощался с Бадоевым и криминалистами. Собрав в кучу всю злость, которая накопилась за эти полдня, и двинулся к Даше. Уговорами, силой, но её нужно было заставить уехать ко мне. И ради этого я способен был шантажировать и предлагать деньги. Проклятье, я готов был даже связать её и увести как груз. Ни одна баба не доводила до такой стадии нервной прожарки. Но стоило подойти к Даше, взять её руки в свои, вздохнуть. Мир, отведёшь меня в Питер. Эта непостижимая женщина в своей приличной манере выбила почву из-под ног. В Питер, в который Питер. Я откашлялся. Все заготовки фраз застряли в горле, и говорить оказалось трудно. До да к себе домой. Даша улыбнулась. Два этажа лифт и охрана. Вот так просто. Я стиснул её в объятиях. Ага. А как же проесть плешь, довести до белого коления? Мне вдруг стало так легко, словно внутри появилась ещё одна пара лёгких. Человек воздушный шар. Тронь, полечу. Мне нравятся твои волосы. На Халка пробралась ладонью под рубашку и принялась грива царапать грудь. Везде нравится. Так что оставайся пока без плеши. Ну а белое колени. Сколько напомни, кровати у тебя в квартире? Две. Голос сел. И три дивана. Вот. На них и довиду. Голубые глаза хитро блеснули. Стресс снять надо. А в машине ваше величество лечиться больше не желает. Тут же добавила весомый аргумент эта извращенка, и я всё полетел тем самым шариком с Дашей за руку в машину.